Глава двенадцатая. Тик, тик, тик. Кто-то скребется в дверь. Звук разносится по гостиной. Воздух пахнет сырой землей. Камин потушен, но в нем извиваются черные языки, заставляя волосы на затылке вставать дыбом. Застыв на диване, краем взгляда я замечаю, как звериная морда на стене, угрожающе скалит зубы. Но когда испуганно поворачиваюсь и смотрю в упор, морда прежняя. Просто мертвая голова зверя. Просто чучело. Тис замер под мерцающей люстрой. Туман вьется возле его худых ног. Лицо у парня пепельно-серое, губы бескровные, от белок глаз покраснел до кроваво-алого. Ничего себе! Может, у него аллергия на туман? Проскальзывает в уме нелепая мысль на грани истерики. «Значит... значит, в комнате Эйда открыто окно!» — говорит Тис, поднимая на меня лихорадочный взгляд. «Да...» Я киваю, следя, как на лице парня сменяются эмоции от страха к решительности самоубийцы. Значит, выбора нет. Я должен закрыть его. Жав кулаки, он идет к двери. Может, просто дождёмся Клоинфарна? Нет! Он отодвигает стул, которым подпер ручку. Я обязан, ведь это моя ошибка. А Что делать мне? Я торопливо спускаюсь с дивана, боясь, что слуга бросит меня одну. «Вы останетесь здесь». Заявляет он, оборачиваясь и глядя на меня из-под челки своими жуткими глазами с полопавшимися капиллярами. Подопрете дверь для спокойствия. Тумана проникло совсем мало, но он не поднимется выше щиколотки. Видите, тут порог высокий. Щелей нет, вам ничего не грозит. Думаешь, монстров остановит окно и дверь? остановит. В замке все сделано с применением магии, поэтому даже хрупкое стекло для твари тумана крепче закаленной стали. «Извините, но из-за моего недосмотра вам придется побыть здесь какое-то время, Тиара. Клянусь, драконы рожденными, здесь вам ничего не грозит. Лучше всего будет лечь спать. Диван достаточно удобный и... «Лечь спать?» — возмущаюсь я. «Ты издеваешься? В шкафу есть вино, если хотите. Предлагаешь напиться, пока ты рискуешь жизнью?» «Вовсе не рискую!» Тис выпячивает грудью, сдергивает острый подбородок, будто ребенок, что изображает взрослого. «Я быстро. Туда и обратно. Для меня не впервые ходить в тумане. А вам, Тиара, в него нельзя. Вы еще болеете. К тому же, очевидно, у вас сильная восприимчивость. Неизвестно, к чему приведет повторное соприкосновение с серой чумой Ильветориона». Я стискиваю кулаки, не зная, как быть. В душе понимаю, Тис прав. Мне не стоит соваться в коридор. В лучшем случае я ничем не помогу. В худшем — буду обузой. Но едва представляю, что этот мальчишка идет туда один. Сердце сжимают тиски. Тис выше меня на пол головы и куда старше. Но при этом он напоминает мне моего младшего брата. Худой, наивный, упрямый. Вот только в отличие от моего брата, Тис всю жизнь провел здесь, на территории мрачного замка. Он еще ничего толком не видел. Ни фестивалей, ни салютов, ни балов. И мне мерещится, что если сейчас уйдет один, то уже и не увидит. Ничего и никогда. «Я пойду с тобой», — произносят мои губы. «Все. Решение принято. Я не отпущу этого мальчишку одного». «Невозможно, нет!» — пугается Тис, но я его не слушаю. Стремительно подойдя к камину, беру стальные щипцы для углей. Они тяжелые, длиной с руку, с острой вилкой на конце. Хоть какое-то оружие. Помнится, в лесу я запросто раскидывала монстров палкой, «Я уже была в этом тумане. И ничего?» — говорю, поворачиваясь к парню. Полчаса продержалась, а тут-то дойти два шага. «Я вас не возьму ни за что!» — мотает он головой. «Хозяин меня не простит!» «Твой хозяин сам виноват. Нормально ничего не объяснил?» «Здесь на каждом шагу опасности. То тени, то не пойми что. Тоже мне гнездышко для новобрачных. Все-все выскажу этому рогатому муженьку, когда он вернется». Сержусь я с каждым словом, распаляя себя, и вот уже в груди кипит злость. Злость лучше страха, думаю я. Тис смотрит на меня с благоговейным ужасом. Похоже, мои неуважительные слова про Клоинфарна напугали его чуть ли не больше, чем монстры за дверью. И все же я не могу, Тиара, никак не могу. Он не заканчивает, потому что я подхожу и беру его за руку, заглядываю в глаза. Тис. Говорю спокойно и даже холодно. Я жена твоего хозяина. «А значит, я тоже твоя хозяйка, и ты не можешь диктовать мне, что делать. Я не брошу тебя одного, мы пойдем вместе, понятно?» Он моргает, а потом смотрит на меня новыми глазами. В них разгорается живая эмоция, будто в ночи зажгли свечу. «Не бросите?» «Нет». «И не отступите?» «Нет». «Хорошо». После паузы выдыхает слуга, а затем говорит тверже, смелее. «Хорошо. Раз того желает хозяйка». Но прошу, ради вашей безопасности держитесь рядом. Обещаю. И постарайтесь не бояться, Тиара. Большинство созданий сумрака эфемерны. Они не имеют четкого тела и не опасны, если на них не реагировать. Поэтому не смотрите на них, не отвечайте и постарайтесь сдерживать свои эмоции. Особенно страх. Лучше всего вести себя так, будто теней вовсе нет. Поняла. Еще раз оглядев меня, Тиса задерживает взгляд на стальных щипцах для камина, которые я стиснула в правой руке, а потом кивает. Развернувшись, распахивает дверь, за которой колышется стена тумана. «Надо торопиться. Идите за мной!» — говорит он и делает шаг в коридор. Я тут же спешу следом, ступая в туман. Серая муть обволакивает, прохладой касаясь шеи, лица и рук. Свет блекнет, становясь приглушенным, звуки будто тонут в вате. Страх коготками царапает душу. Но пока ничего плохого не происходит. Никаких монстров не видно. И чувствую я себя нормально. Тис оборачивается, чтобы проверить, что я рядом, а потом идет вперед. Я следую за ним шаг в шаг. Нам нужно по коридору прямо, потом свернуть в правое крыло, там подняться по лестнице. Ничего сложного. Тис сказал сдерживать эмоции. Да мне вон даже не страшно. Подумаешь, по стенам ползут человекообразные тени, а в дверях колышатся полупрозрачные существа. Мало ли, что позади слышится смех, а впереди горкий плач. Все хорошо, хорошо, хорошо. Адель. Ответь, это ты? Вдруг раздается за спиной женский шепот, а потом я чувствую, как на мои плечи ложатся чужие холодные руки. А! Вскрикнув, я разворачиваюсь и с размаха разрезаю туман стальными щипцами. Те выскальзывают из моей вспотевшей ладони и с грохотом влетают в каменную стену коридора. Смеясь, тень рассеивается дымом. Последней исчезает ее черная улыбка-трещина. Тень издевается надо мной. А меня трясет от страха. Я вцепляюсь пальцами в юбку, стискиваю челюсти, чтобы зубы не стучали. «Что случилось?» — встревоженно спрашивает Тис. «Тень коснулась моих плеч». Я оборачиваюсь к слуге и позвала меня по имени. Ох, Тиара. Я понимаю, что подобное пугает, но прошу вас, постарайтесь не реагировать и главное не отвечать, иначе вы даете созданием Сумрака шанс глубоко воздействовать на ваш разум. Я закусываю губу, пытаясь унять дрожь. Не реагировать. Это только на словах легко, а на деле, но мне нужно постараться, я должна. Иначе зачем решила идти с Тисом, если теперь мешаю ему? Надо взять себя в руки. И не доставлять проблем. Хорошо. Комкая в пальцах ткань юбки, я выдавливаю улыбку. Я больше не буду реагировать. Не переживай, пожалуйста. Тискивает, а потом протягивает руку. Помедлив, я с благодарностью уберу ее. Ладонь парня крупнее моей. Она прохладная и твердая. Теперь мы идем по коридору, держась друг за друга. Так гораздо спокойнее. Туман плотный, он пахнет сырой землей и прелыми листьями. От него першит горло и щиплет глаза. Мы движемся медленно, будто разгребая воду. «Адель! Спаси!» — раздается справа жалостный голос. Я не реагирую, хотя внутри вся сжимаюсь. «Адель! Прости!» — голос доносится уже слева. Он плачущий, хриплый. «Адель! Умри!» Звучит сверху, на этот раз с ненавистью. Я сглатываю пересохшим горлом, крепче сжимаю руку Тиса. Не реагировать, не реагировать. Мысленно повторяю, будто молитву, и все равно дергаюсь, когда что-то холодное касается щиколоток. Но даже так не поворачиваю головы. Между тем коридор преображается. Тусклый свет становится ярче. Мимо проносятся призраки слуг. Я улавливаю обрывки фраз. «Эйда, гости уже собрались. Угомоните пса, кто пустил его в дом». Что сегодня на ужин? Я тоже люблю тебя, милый. Мне хочется обернуться, хочется расслышать больше, но помню наказ, я стараюсь сосредоточиться на своем дыхании, на спине тиса передо мной, и вскоре видения блекнут, а фразы распадаются на бессмысленные звуки, и только тень продолжает следовать по пятам. Краем взгляда я вижу, как развиваются ее угольные волосы, как горят в пустых глазницах алые точки, как тянется шлейф старинного платья, распадаясь черным дымом. «Раньше здесь было чудесно, но я всегда была жадной», — шепчет она сухим, надтреснутым голосом. «Хочешь узнать, что случилось?» «Я могу рассказать, почему вонзила в него кинжал, почему вырезала его прекрасное сердце и разбила его на куски. Хочешь, я расскажу, скажи «да». «Да!» — хочется крикнуть мне, но я сжимаю зубы, запирая звуки внутри своего рта». Впереди уже виднеется лестница. Боги, неужели этот бесконечный поход в тумане почти закончился? «Он никогда не простит», — шепчет тень, устремляясь за мной по лестнице. «Ну, может быть, простишь ты? Давай я покажу тебе кое-что. Кое-что важное. Смотри внимательно. Смотри». И внезапно ее черная рука накрывает мои глаза, погружая мир во тьму. Я ахну от удивления и испуга и вдруг перестаю чувствовать собственное тело. Пытаюсь кричать, но у меня больше нет рта. Пытаюсь взбахнуть руками, но у меня больше нет рук. Я даже не слышу стука сердца. Паника захлестывает ледяной волной, но тут кто-то рывком выдергивает меня из небытия. Кто-то обнимает за спину. Тис. «Что с вами, Тиара?» — взволнованно спрашивает он, заглядывая в мое лицо своими воспалёнными глазами. Тень. Голоса нет, я хриплю, цепляясь за плечи слуги. Лишь чудом мы не грохнулись с лестницы. «Она лишь пыталась напугать вас. Тут никого нет», — заверяет он. «Вы сможете идти дальше? Здесь совсем близко, только по лестнице подняться». «Да». Шепчу пересохшими губами, оглядываясь по сторонам. Вокруг один лишь туман. Тень пропала. Сделав несколько судорожных вздохов, я вновь иду за слугой. Мне некомфортно до колких мурашек, но я пересиливаю себя. Немного осталось, совсем немного. И вот мы ступаем на третий этаж. Здесь дышится легче. Нет странных видений, нет призраков и голосов. Дверь в комнату Эйды приоткрыта. Из нее валит туман. «Последний рывок!» Ободряюще улыбается Тис, распахивая двери, проходя внутрь. Я с опаской следую за ним. В комнате Эйды все как раньше. Старинное платье висит на стуле. В углу столик с косметикой. На полках поблескивают драгоценности. Только свет приглушен из-за серой дымки. Я застываю на пороге, глядя, как Тис торопливо подходит к окну и берется за раму. Дальше все происходит мгновенно. Раздается шипение, и что-то откидывают слугуду так сильно, что он отлетает на середину комнаты и падает на спину. Из окна на него прыгает смолинисто черный паук размером с волка. Монстр с размаха вонзает в грудь парнишки три острых, как пики лапы. Тис хрипит от боли. Схватившись за конечности паука, пытается выдрать их из своего тела. Из воспаленных глаз парня текут черные слезы. Рот открывается в немом крике, Он дергается раз, другой и затихает. «Нет!» — шепчу я, немев от ужаса. «Нет!» кричу, но не успеваю сделать и шага. Тварь с невероятной скоростью перемещается ко мне. Мое лицо обдает волна смрада. Я вижу свое отражение в десятках паучьих глаз. Ребра обжигают такой болью, будто меня пронзили насквозь. И лишь спустя мгновение я понимаю, так есть. Черная лапа твари вонзилась в мою грудь. Во рту становится солона от крови. Боль заволакивает разум. Дум. Это я упала на колени в пол. Дум. Ударилась виском о косяк. Дум. Мм, последний раз сжалось мое сердце. Тьма поглощает мир. Я перестаю чувствовать собственное тело. Не чувствую себя, меня больше нет. Но тут кто-то дергает за руку, вырывая из небытия. Тис. Я распахиваю глаза и вижу над собой его взволнованное лицо. Что с вами, Тиара? Спрашивает он, поддерживая меня за плечи. Мы стоим посреди тумана на лестнице, которая ведет к комнате Эйды. Он живой. Я смотрю на парня во все глаза, а потом обхватываю себя руками и испуганно прикладывая ладонь к груди, туда, откуда недавно торчала лапа монстра. Никакой раны нет. Но что это только что было? Что я сейчас увидела? Вы сможете идти дальше? – спрашивает Тиса, затем говорит те же слова, что и в прошлый раз. Здесь совсем близко, только по лестнице подняться.